Глава тридцать «Селиван и рыба». «Бальтазар, море какое красивое и спокойное!» Я, залюбовавшись, не заметила подошедшего мужчину. «Госпожа булочница!» — заулыбался капитан. «А не к нам ли вы идете? Неужели кто-то из матросов приглянулся? А может, даже я?» «Господин капитан, не знаю вашего имени. Начала я, но он меня перебил». «Селиван, милая светлая!» — фривольно подмигнул темный «Капитан корабля «Быстрый ветер» к вашим услугам!» Алисия, чуть покраснев, представилась и склонила голову в поклоне. «Господин капитан!» — вперед вышел Бальтазар. «Почему вы решили, что это именно нашей выпечкой отравились ваши матросы? Смотрю, что вы себя прекрасно чувствуете!» Лицо мужчины помрачнело. «А к нам уже с утра пораньше приходила проверка», сообщил, поправив пенсне Бальтазар. «Да, три матроса отравились, но мы не жаловались», удивленно ответил Селиван. «Это лекари тут же вызвали специальную службу по ядам и отравлениям. Мы их уверяли, что никому претензий не имеем. С чего они решили к вам идти?» «Я не понимаю, но спрошу своих матросов, «Кто посмел испортить сегодняшний день такой прелестнице?» И он посмотрел на меня. «Спасибо, но не нужно из-за ерунды беспокоить матросов. Тем более нас тщательно проверили, и наша булочная не является виновницей происшествия. О чем есть заключение? Спасибо, капитан, за беседу, но мы спешим. Удачного дня!» Я еще раз склонила голову и почти прошла мимо. «Госпожа Алисия, а я к вам шел. «Уж очень мне понравились булочки». На последнем слове он сделал ударение. «Тогда поспешите в лавку. Сегодня знатный рыбный пирог. Его очень быстро раскупают». Бальтазар подтолкнул меня лапой, требуя идти вперед. «Рыбы я наелся еще в море». Не отступая, поморщился капитан. «Алисия, позвольте вас проводить на пирс. Я вижу, что вы именно туда спешите». «Да, спешим», – пришлось признаться. «За рыбой на пироге. «Тем более мне нужно пойти с вами. Я знаю одного торговца, у него свое судно, и по утрам целая команда моряков привозит хороший улов. По знакомству он отдаст дешевле». Посмотрев на кота, поняла, что он недоволен раскладом, но капитан уже протягивал руку, чтобы проводить меня. «Спасибо. Если позволите, я пойду без прикосновений». «Пришлось поставить невидимую преграду между нами, потому что неприятно становилось от того, что капитан так напирал». Селиван улыбнулся, кивнул и пошел чуть впереди. «Вот сюда, проходите». Через десять минут мы подошли к высокому навесу, под которым расположился внушительных размеров прилавок. «Гаспар, милейший, госпожа Алисия желает купить у тебя самую свежую рыбу». Капитан обратился к невысокому поджарому мужчине в черной шляпе и в черном фартуке. «Конечно, капитан Селиван. Любая, совершенно любая, понравившаяся вам рыба со скидкой». Мужчина заулыбался, показывая неровные зубы. Пока я любовалась морским разнообразием, к нам подбежал эльфёнок и, всунув маленькую бумажку в пушистую лапу Бальтазара, также молча развернулся и побежал обратно. «А нет, не молча». Завидев идущих на пристань людей, громко закричал. «Свежие пирожки и булочки! Возвращаясь с рынка, не забудьте заглянуть!» Далее его тонкий голос унес ветер. «О, вы наняли маленького зазывалу, госпожа Алисия!» Капитан посмотрел на меня с уважением. Кот внимательно прочел записку и передал мне. «Пироги с рыбой закончились», — гласила та, написанная неразборчивым почерком Луи. Берем или одну большую, или две средние», — радостно поинтересовалась у стоящего рядом Бальтазара. «Две небольшие удобнее нести», — не успел кот закончить, как капитан громко свистнул и кому-то махнул рукой. «Джонсон с удовольствием донесет до вашего заведения и большую, и маленькую, да любую рыбу, госпожа Алисия». Он попытался поцеловать мне руку, но я, вежливо улыбнувшись, не позволила. Подозванный матрос на пару с Селиваном шумно выбирали для меня рыбу, совершенно исключив из этого процесса меня и кота. «Шикарный выбор! Замечательный выбор!» Торговец нахваливал свой товар, заворачивая две рыбины в бумагу. «С вас один серебряный!» Он посмотрел на кота. Странно, но Бальтазар молча расплатился и лишь сказал. "Идем, нагулялись уже!» «Я вас провожу», — радостно заявил капитан тем более все равно шел за свежими булочками». Шустрый матрос давно скрылся из вида с рыбинами. Я же, вздохнув, согласилась на сопровождение. Очень хотелось посмотреть рыбное разнообразие, но понимала, что если сейчас же не вернусь, то булочную придется закрыть. «Вы сама галантность, господин Селиван. Попробую у дядюшки для вас выбить скидку». «О, прекрасная Алисия, никакой скидки, не обижайте меня». «Ваши бесподобные булочки я готов покупать с наценкой, лишь бы увидеть еще раз этот прекрасный лик», ответил капитан и выразительно посмотрел на меня. «И чего он ко мне прицепился?» грустно вздохнула, поднимаясь по лестнице. «Нет, не спорю, мужчина очень симпатичный и брутальный, настоящий джентльмен, хотя есть небольшие перегибы с подмигиванием и булочками. О чем я вообще думаю?» «Некогда мне принимать ухаживание и обращать внимание на флирт».